Глава четвертая. Неожиданная встреча. «Сколько у вас было машин?» — спросил я, когда мы прибежали на нужное место. «Две машины. Собственно, они тут и стоят». Расклад становится понятен. Очевидно, проблемой на этот раз стали не звери, а люди. Студенты были похищены. «Ты умеешь водить машину?» «Нет, не умею». «Да и ключи были у охраны. Зря я послал сюда студентов. Мы бы никак не уехали». Сложив указательный и средний палец в жест контроля, я сконцентрировался для поиска ци-ауры Оли. Я ее запомнил, просто по привычке, не думая, что это понадобится. «Поиск по ауре — одно из сложнейших умений». Это все равно, что зайти в темную пещеру и искать темный предмет. Окружающий мир наполнен своей собственной энергией, и ци человека в нем теряется. Поиск занял несколько минут. Мне очень повезло, что похищение произошло вне города. В густонаселенной местности поиск по ауре в принципе практически невозможен. Оля была в окружении других студентов ауры которых я запомнил гораздо хуже, но все же мог различить. Рядом со студентами были еще две незнакомые ауры. Одна из них принадлежала довольно сильному магу. Его окончательную силу можно понять только, когда он воспользуется магией. Это, очевидно, похитители. Видимо, у них грузовик или что-то подобное. Все ауры находились очень близко друг к другу. Я подул на свои пальцы, выпускают тонкую цинить, которая полетела прямиком к ауре Оли. Теперь я найду ее, куда бы похитители не поехали. Энергетическую нить можно разорвать, но ее еще надо умудриться увидеть. Конкретно моя была особенно тонкой. Увидеть такую способен только 9 Кью. В контроле или же орел первого класса, если по-местному. Причем даже такому рангу надо целенаправленно усилить зрение своей ци. Возможно, враг так и сделал, но он точно не ожидает появления нити уже после похищения. Они уже уехали достаточно далеко и неизвестно, куда держат путь. Одно могу сказать, что не к морю. Направление полностью противоположно городу. «Вы нашли их по ауре?» — удивился Женя. «Да». — Пошли за мной. Недалеко отсюда стоит рикша. — Кто? — переспросил мужчина уже на ходу. — Такси. Есть предположение, кто похитил студентов? — Скорее всего, кто-то из столицы или из Москвы. Этот приморский регион считается спокойным и безопасным, так как местный князь делает все для привлекательности курорта. Если здесь есть преступность, то это мелкие шайки, которые быстро отлавливают. Такие на похищения не способны. Правда, еще в Невском я слышал, что в этих краях появилась дерзкая банда, которая доставляет проблемы князю. Это стараются замолчать, но, возможно, мы столкнулись как раз с ними. Похитители целенаправленно охотились на студентов. Значит, кто-то дал наводку. Но в любом случае, кто бы это ни устроил, я с ним разберусь». «Думаю, факт спасения из плена высокородных очень поможет мне в получении баронства». «Безусловно. В моей группе есть графский сын из Москвы и графская дочь из Невского. Если спасете их, то баронство можно получить даже через силу моего внушения». Женя сразу поправил себя. «Нет. Если требуется, я могу использовать внушение. Но эта сила имеет ряд ограничений». Я не могу заставить человека сделать все, что угодно. Да и управлять сильными магами практически невозможно. Я все это знаю. Сам могу подобное, но не очень люблю. Кстати, Женя, ты скоро напишешь увольнительную из Академии. Это будет сразу после того, как я получу баронский статус. Увольнительная? Как скажете, преподаватель из меня дрянной. Для Академии... Так точно будет лучше. Я тоже такого мнения. Плодить магов не недоучек не стоит. Что ты вообще умеешь, кроме обманывания людей? По сути, ничего. Но я хорошо знаю Невский. Я могу многое вам рассказать. Знание — это тоже хорошо. А вот и наше такси. Водитель сильно нервничал, но, заметив меня, просиял и махнул рукой — Его удивило отсутствие Оли, но много вопросов он не задавал. Я быстро объяснил ситуацию, и мы поехали догонять похитителей. Небольшой проблемой стало то, что дороги петляли, а нить вела меня напрямую. Даже была развилка дороги, где пришлось серьезно задуматься над дальнейшим направлением. По итогу мы выбрали правильную дорогу и выехали на виноградные поля. Как раз к этому времени движение ауры Оли прекратилось — А это значило, что похитители где-то остановились. «Кому принадлежат эти виноградники?» — спросил я у водителя, когда мы почти доехали к нужному месту. «Путному боярину Кирчерянскому. Он не служит князю, но находится под его покровительством. Большие же земли у него, и урожай зреет хороший». «Виноградники действительно прекрасные. Мы почти приехали». Не знаю, кто нас ждет, но, думаю, тебе лучше остановиться чуть в стороне. Тормози у того пригорка. Тут не опасно? Долго вас ждать? С тобой ничего не случится. Жди, заработаешь еще 20 рублей. Деньги мне нравятся, а вот всякие опасные авантюры нет. Я знал убийцу, который говорил так же. Удивительно, но такой подход не мешал его работе. Глаза таксиста расширились. Возможно, я сказал немного лишнего, но это точно не то, что принесет мне проблемы. Выйдя из машины, я сконцентрировался для поиска аур. Количество потенциальных врагов добавилось. Кроме ауры пятерых студентов было еще восемь человек. Кто они, неизвестно. Но там все так же была только одна сильная аура. Пройдя пригорок, показался большой двухэтажный дом покрытой белой звездкой. Рядом с домом небольшой грузовик и еще несколько машин. Очень похоже, что здесь база бандитской шайки. Погони не было, и поэтому они сразу приехали сюда. Возможно, даже хорошо, что мы с Женей выехали с небольшой задержкой. — Студенты в подвале, под землей, — сказал я, снова сконцентрировавшись. — Мы скрывались в зарослях винограда. — Ожидай у дома. Я дам знать, как совсем разберусь. Если случится что-то неожиданное, будь на подмоге. Хорошо, понял вас. Из дома вышли двое. И одно лицо было знакомым. Это гоша, один из тех бандитов, что напал на меня на набережной и низенький коренастый мужичок в черном деловом костюме. морда круглая и лысая. Ситуацию я уже понимал, поэтому решил выйти поздороваться. Делать все по-тихому смысла особого не было. Все равно придется разобраться со всеми бандитами, которые здесь находятся. «Здравствуйте! У вас тут очень хорошие виноградники. Вы, случайно, не боярин Кирчерянский? Мужик посмотрел на меня настороженно, в то время как Гоша воскликнул. «Это он! Он нас с Митей избил! Настоящий зверюга! С ним лучше не враждовать!» «Эй, народ!» Изучив меня взглядом, крикнул Кругломордый. «У нас незваный гость!» Из дома стала вылазить вся свора бандитов. Двое вооружены револьверами, еще двое ножами. У Кругломордого оказался пистолет за пазухой. И единственными без оружия были Гоша и Митя, голова которого перевязана бинтом. Парни, похоже, просто задействованы на побегушках, хотя наглости им хватает и на вымогательство. Но кого-то не хватает. Должно быть восемь. Причем тот, кто остался в доме, тот самый сильный маг, который расправился со всеми студентами. керчерянского тут нет. Но мы можем передать ему привет, — с улыбкой произнес круглорицей. Окружайте его, ребята. Живым не брать. Бах, бах, бах. Главарь и стрелки сразу открыли огонь. Я давно был у них на мушке, но это не сильно меня беспокоило. Я создал вокруг своего тела цибарьер, который легко отражал все пули. Тем более, когда их так мало. Бандиты заметно занервничали, когда поняли, что я достаточно сильный маг. Гоша об этом уже говорил кругломордому, но тот не поверил на слово. «Теперь главарь стоит с разинутым ртом» удивляясь вспышкам, возникающим при ударе пуль отцы-барьер. «Отдайте студентов, и никто не пострадает. Желания драться у меня нет. Кто вы такие, мне тоже без разницы, но могу сказать сразу, меня лучше не злить». «Лин Чао!» — крикнул главарь, повернув голову к дому. «Выходи тут! Пришла работа твоего уровня!» «Китаец? Ого! Такого я не ожидал!» Из дома вышел коротковолосый, мускулистый китаец с очень злым хищным взглядом, одет в черную облегающую безрукавку и такого же цвета штаны. На поясе висят изогнутые кинжалы клана Чао, с которыми я сталкивался уже не раз. Это серьезный противник. Он как минимум имеет ранг сокола первого класса, а то и выше».